Вместо того чтобы поболтаться в Хитроу восемь часов, ожидая рейса в Найроби, или снять номер в гостинице и поспать, Флетч и Барбара отправились в Лондон. Гардероб Флетча ограничивался лишь джинсами и рубашкой, а потому Барбара настояла на покупке свитеров. Перекусили они в какой-то забегаловке, купили несколько книг, заблудились. В аэропорт им пришлось возвращаться на такси. Тот мужчина подошел ко мне после того, как проповедник объявил нас мужами и женой, и все, кроме жениха, целовали новобрачную, и протянул мне этот конверт. Я его не видела. Он приехал раньше меня, можешь мне поверить. Не произнес ни слова, просто отдал конверт и ретировался. Может, он и есть твой отец? Будь он моим отцом, мать узнала бы его. Прошло столько лет, и все же они знали друг друга со школы. Твоя мать могла не заметить его. Много людей, плохая погода, он мог с т а т ь за кустами. И никогда не знаешь, кого видит мать: реальных людей или персонажей своих книг. Совершенно верно, кивнула Барбара. Должно быть, она очень обижена, и еще больше удивлена. Барбара улыбнулась. Тайна, которую не может раскрыть Джози Флетчер. Лучше не будем говорить об этом ее поклонникам. И что было в конверте? Билеты, паспорта, десять банкнот по сто долларов и письмо. Ты не показал мне письмо. Не на что там смотреть. Флетч сунул руку под сиденье и вытащил конверт. Дождь с м ы л чернила. Он протянул Барбаре изжеванный листок. Как грустно. Она смотрела на листок. Твоя мать могла бы узнать почерк. А с ч е г о ты решил, что оно от твоего отца? Там была подпись Флетч. А как его настоящее имя? Уолтер, Уолтер, х а пожалуй имя Уолтер м л а д ш и й тебе бы подошло. Фамилия Флетчер с о ч е т а ю т с я далеко не все имена. Так а что же было в письме? Барбара вернула листок. Кстати он проехался по моим именам. Флетч убрал конверт. Они ему не нравятся, ни Ирвин, ни Моррис. Их дала мне мать. Без его ведома или согласия, так что он не имеет к их выбору ни малейшего отношения. Что ты такое говоришь? Флеч откинулся на спинку сиденья. В письме черным по белому написано, что моя мать дала младенцу, то есть мне, имена, которые ему не нравились, с которыми он не хотел иметь ничего общего. Ребенок стал больше ее, чем его. И он не мог заставить себя знать, с кем бы то ни было по имени Ирвин Моррис. Ты тоже не можешь. Но я-то здесь, никуда не исчез. Ты постоянно исчезаешь. Он написал, что ему любопытно повидаться со мной и спросил, любопытно ли мне встретиться с ним. Так и написал. Любопытно? Да. Но билеты в н а й р у б е и обратно стоят недешево. Может, он богат? Может, он предлагает выход из этой щекотливой ситуации? Он написал, что я могу не приезжать, если на то не будет моего желания. Что я могу сдать билеты, получить деньги и купить тебе фарфоровый сервис. Фарфоровый с е р в и з промурлыкала Барбара. Я бы от него не отказалась. Сервиса ты не получишь, зато увидишь Кению. Может, письмо совсем не от твоего отца. Барбара попыталась усесть п о у д о б н е е Может, кто-то хочет, чтобы ты на некоторое время покинул страну из-за тех материалов, что ты опубликовал в газете. Полагаю, такое возможно. Кому-то нужно, чтобы ты не мог дать показания в суде или что-то в этом роде. А может мои коллеги по редакции собрали деньги и купили авиабилеты в Африку, чтобы избавиться от меня? А обратные билеты окажутся фальшивыми? А может мы никого там и не встретим? И это возможно. Но тебе любопытно? Конечно. Флетч продолжал смотреть на Барбару. Я пытаюсь донести до тебя одну мысль. Я знаю. кивнул Флетч. Какую? Я думаю, что ничего, кроме любопытства, от тебя и не требуется, чтобы потом я не испытывал разочарование. Да, именно к этому я и клоню. Глава седьмая. Дамбо приветствовал их чиновник таможни в аэропорту н а э р о б и Добрый день. Он не отрывал глаз от двух пар. у к р ы т ы х в чехлами лыж, которые н е с Флетч. Могу я вам чем-нибудь помочь? Невысокого росточка, пухленький, лысеющий в отглаженных рубашке и брюках чиновник посмотрел на Флетча. Вы уже бывали в Кении? Никогда. И в Африке мы впервые. Так и должно быть, чиновник хохотнул. Я должна снять свитер. Шепнула Барбара Флетчу. Две пары лыж в пластиковых чехлах привлекли внимание т а м о ж е н н и к а к Барбаре и Флетчу. Надо отметить, что лыжи заинтересовали многих. И теперь эти люди окружили Флетча, Барбару и лыжи. Двое из любопытствующих были в полицейской форме. В п о я с а в каждого свешивались дубинки и наручники. Один держал в руке. автомат. Таможенник оторвал взгляд от лыж, чтобы мельком просмотреть паспорта, которые протянул ему Флетч. Приехали в Кению по делам или отдохнуть? Отдохнуть, ответила Барпора. Мы только что поженились несколько дней тому назад. Уже миллион лет как женаты. Тут Флетч впервые услышал фразу. наиболее популярную у жителей Кении. О, я вижу. Таможенник что-то черкнул в своем блокноте. Что за оружие вы везете с собой? Он указал на чехлы. Очень уж длинное оружие. А вы об этом? Флетч прошелся взглядом по лыжни. Для стрельбы в гор. Таможенник забеспокоился. специально для стрельбы с гор? разве есть такие о р у ж ь я это лыжи. лыжи. Бомбаса. Примечание. Бомбаса. город в Кении на Коралловом острове в Индийском океане.